Часть шестая. Всё про молочные железы. Всё, что волнует женщину в отношении молочной железы это рак. Правда, многие женщины живут так, словно этой проблемы не существует. В психологии такая защитная реакция называется отрицанием. Она часто встречается в отношении многих опасных и маргинальных явлений. таких, как наркомания или проституции. Рак это тоже явление за гранью здравого смысла. Как это, почему? Одни живут долго, а другие уходят в отцвете лет. Многие боятся даже думать об этом, чтобы своими мыслями не привлечь беду. А ведь ежедневно в России от рака молочной железы умирает 47 женщин. Каждая 17-я российская женщина когда-нибудь заболеет раком молочной железы. А в столице нашей Родины, Москве, каждая восьмая. У мегаполиса есть свои дополнительные факторы риска для развития рака. Поэтому жители больших городов чаще заболевают неоплазмами. Поэтому и в Токио, и в Лондоне, и в Нью-Йорке раком молочной железы заболеет каждая восьмая-девятая женщина. Во всём мире от рака молочной железы умирает 450 тысяч женщин в год. Население довольно крупного города. Но кроме рака молочных желёз, во всём его многообразии существуют трещины сосков, лактостаз, маститы, мастопатии. Все эти расстройства связаны с роскошным функционированием молодой, сексуально активной женщины и никак не ассоциируются со словом конец. Вот рак это конец, безнадёжность и обречённость. Я не буду уделять много внимания смыслу испытаний раком. Думаю, есть много книг, написанных психологами и врачами о работе с онкобольными в реабилитационных центрах. На их страницах вы найдёте достаточно примеров мужества, сострадания и преображения личности. Итак, прежде чем погрузиться в размышление о раке молочной железы, давайте рассмотрим мастопатию как самое частое состояние, предшествующее раку. и гиперэстрогеновое состояние, как самые частые провокаторы мастопатии. Строго говоря, не доказано, что мастопатия это состояние, обязательно предваряющее рак, что-то вроде нулевой стадии. Тем не менее, у женщин с мастопатией рак молочной железы развивается в полтора-два раза чаще, чем у женщин без мастопатии. Факторы риска мастопатии и рака молочной железы сходны, об этом ниже. И у многих женщин после удаления опухоли в тканях молочных желёз находят признаки мастопатии. Всё это хоть и не позволяет рассматривать мастопатию как стадию рака или процесс, ведущий к раку, но сильно настораживает. Учёные повсеместно соглашаются, что профилактика и лечение мастопатии и есть профилактика рака молочной железы. Вот так мы и закруглимся перед погружением в заявленную тему. Мастопатия – это доброкачественное заболевание, или, как теперь это называют, фиброзно-кистозная болезнь. Её появление соответствует названию. Это фиброз и кисты в тканях молочной железы. Избыточно разрастается ткань молочной железы, из-за чего иногда закупориваются протоки железистой ткани, и это приводит к образованию кист. Мастопатия – очень распространённое заболевание. Оно касается восьми женщин из десяти, По закону больших чисел почти каждый из вас столкнётся с этим состоянием. Вот почему так важно всё знать о нём. Это самый частый диагноз на приёме у врача-маммолога. 90% маммологического потока приходится именно на мастопатию. Страшно? Ещё не очень. Дальше страшнее будет. Продолжаем. Я упомянула, что у мастопатии и рака молочной железы сходные факторы риска. Генетика Строго говоря, всё, что вам нужно, так это немного общения с родственниками. Если у вашей мамы или родственниц по женской линии были онкологические заболевания молочной железы, то вам нужно бояться не только рака в будущем, но и мастопатии в настоящем. Но генетическое предопределение это ещё не повод ожидать фатального развития событий или наоборот, расслабиться, если ваша семья благополучна в отношении рака. Дорогие мои читательницы, только 10% рака в среднем связано с генетикой. Более того, если вы обратитесь к медицинской статистике, науки самые скучные для тех, кто не умеет видеть потаённые смыслы, то она покажет вам, что любое заболевание с многофакторным типом наследования рак, атеросклероз, сахарный диабет второго типа и другие, только на 10% написано на роду. И на 90% зависит от образа жизни человека. Есть два известных науки гена — BRCAI и ИИ, при носительстве которых рак молочной железы развивается с вероятностью до 70%. Клиническая картина у носительниц этих генов развертывается в относительно молодом возрасте. Онкологические поражения часто захватывают яичники. Вот почему во всём мире носительницам этого гена рекомендуют делать стерилизирующие операции: удалять молочные железы и яичники. Эти операции называются профилактическая мастэктомия (PME) и профилактическая сальпингоовариэктомия (PSOE). Затем в область молочных желёз устанавливают эстетические импланты. Женщина постоянно использует гормонально-заместительную терапию, чтобы не потерять женский облик и живёт себе долго и счастливо. Многие из таких пациенток не успевают родить ребёнка до того, как узнают о носительстве, и от страха сразу решаются на операцию, удаление здоровых органов. Есть данные, что после профилактической операции гистологическое заключение подтверждает рак, который ещё не успел себя проявить. И человек считался здоровым носителем. В этом случае такие операции безусловно счастливый билет для женщин. Но некоторые из прооперированных всё равно умирают от рака, который поражает добавочные дольки железы, расположенные, скажем, в подколенной области. Об их существовании просто никто не догадывается. Вот такие неоднозначные сведения есть о гене рака молочной железы. Но я напоминаю, что только 10% случаев рака приходится на этот ген. А что же остальные 90%? К сожалению, факторы риска не удивят новизной. Это нарушение гормонального равновесия, курение, ожирение, заболевание щитовидной железы, сахарный диабет второго типа, чат и угар выхлопных газов в мегаполисах, употребление трансгенных жиров и сильнодействующих веществ, Стрессы и фрустрации сексуально неудовлетворённых женщин. Давайте по порядку. Основа основ всех женских проблем и рака это гормональный дисбаланс. Это то самое нарушение равновесия, что отличает женщину XIX века от женщины XXI. Тогда месячное у большинства женщин впервые приходили в 17 лет, а климакс наступал уже в 40. В промежутке женщина рожала около 10 раз, а то и чаще. За всё это время она переживала менструации всего несколько раз. Её гормональный фон всё время служил какой-то гениальной идее, или беременности, или кормлению. Во время беременности основной гормон, поддерживающий это состояние прогестерон, а во время кормления пролактин. У менструирующей женщины, не беременной и не кормящей, на первый план выходит эстрадиол. Его избыток отвечает за гиперпластические то есть связанные с избыточным ростом клеток процессы. В матке это миомы, а в молочной железе мастопатии. Но любое состояние со сниженным или недостаточным количеством прогестерона приводит к относительному преобладанию эстрогенов. Это значит, что все виды анавуляторного бесплодия, дисфункциональное маточное кровотечение, нарушение цикла в зоне риска. Дело в том, что доказано, Именно эстрогены виновники мастопатии. Эстрогены действуют на молочные железы как на орган-мишень, а это происходит при всех состояниях с повышенным значением эстрогенов, не только абсолютного характера, но и относительного. Когда уровень прогестерона понижен, и даже нормальный уровень эстрогенов может действовать как повышенный. Низкие цифры по прогестерону наблюдаются у процентов с пониженной функцией яичников. которая вызывает различные формы бесплодия: воспалительные заболевания яичников, нарушения их кровообращения вследствие запоров, опухоли матки, спаечные болезни. Повышение эстрогенов развивается у процентов с поликистозом яичников. Когда при первично низком уровне эстрогенов и повышении андрогенов, последние превращаются в эстрогены в жировой ткани. Жировая ткань это независимый эндокринный орган, который синтезирует эстрогены. Поэтому ожирение опасно гормональными нарушениями как для мужчин, у которых развивается андроген-дефицит, снижение половой функции, так и для женщин, у которых относительная гиперэстрогения индуцирует мастопатию и гиперпластические процессы. Но не только избыток эстрогенов влечет доброкачественную опухоль молочной железы. Если снижен уровень гормонов щитовидной железы, то её функция начинает стимулировать гипофиз. Это заодно подстегивает и выделение пролактина. Избыток пролактина и недостаток гормонов щитовидной железы ещё две причины мастопатии. К сожалению, я предвижу, как много читательниц узнают свои боли в этом списке. Но мне придётся довершить список факторов риска особенностями образа жизни пациенток. Обстоятельства, которые увеличивают риск курения и вдыхания смога, воздействия ионизирующей радиации, влияния трансгенных жиров и избытка калорий, недостаток потребления овощей, фруктов и пищевых волокон. Очевидно, повышенное воздействие именно этих факторов риска в больших городах и приводит к тому, что рак молочной железы в мегаполисе встречается почти в 2 раза чаще по сравнению с глубинкой. Виноваты распространённые токсические агенты, которые приводят к развитию онкологических заболеваний вообще, не только рака молочной железы. Никотиновые смолы, окислы тяжёлых металлов, животные и трансгенные жиры, независимые индукторы свободных радикалов, которые повреждают мембраны клеток и запускают механизмы воспаления. В норме антираковая программа не даёт повреждённым клеткам размножаться. Но если женщина подвержена дополнительным факторам риска, например, она носительница гена BRCA или живёт с избытком эстрогенов, то вероятность развития мастопатии и рака у неё повышается. Наконец, мы подобрались к самому последнему фактору риска фрустрации. Фрустрации те самые предательские переживания, которые, как программа суицида приводит к раку. это общая и сексуальная неудовлетворённость. Позднее начало половой жизни, сниженное либидо, стрессы, преобладание отрицательных эмоций, нарушения сна. Врачи повсеместно замечают, что предменструальный синдром и его проявления существенно заметнее для женщины, пребывающей в эмоционально лабильном состоянии, подверженной негативным чувствам и хроническому стрессу. Получается, что пресс негативных эмоций усугубляет дефицит прогестерона и относительный избыток эстрогенов. Вот и дополнительный вклад в развитие мастопатии. Что должна почувствовать женщина, чтобы понять, что пора обратиться к врачу? Опираясь на статистику, я бы составила логический ряд. Если ты женщина, значит у тебя есть молочные железы. Если у тебя есть молочные железы, значит иди к врачу. Дело в том, что симптомы едва уловимы, непостоянны и проявляются уже в запущенных случаях. Давайте отметим то, что есть. В первую очередь, критически оцените себя. Каковы ваши шансы иметь повышенный уровень эстрогенов? Если вы набираете несколько признаков из списка, приведённого в этой книге, то вам надо провести осмотр. Далее, прислушивайтесь к собственным ощущениям. Это любой дискомфорт в области молочных желёз, какой только бывает. Боли и набухание молочных желёз, особенно по ночам, в период предменструального синдрома. Этот синдром возникает из-за снижения прогестерона, и женщина воспринимает отёк молочной железы как набухание. Этот симптом ухудшается при стрессе. А ещё есть запоры, нарушение сна, головные боли и частая смена настроения. Обратите внимание также на кожу груди. Она должна быть такой же, как и везде на туловище. Все возможные изменения, особенно появление лимонной корочки, должны серьёзно насторожить. Соски должны быть обычной формы. Втяжение, корочки, бородавки и изъявления в области сосков повод для немедленной консультации. Выделений из сосков быть не должно. Всё, что выделяется из соска при надавливании, от молозива до кровинистых, гнойных, сероватых выделений, требует срочной диагностики. Ежемесячно проводите самообследование. Это бесплатный и доступный способ понять, что никаких узлов и уплотнений в ткани молочной железы нет. Самый простой вариант во время мытья мыльной скользкой щепотью ощупать свою грудь. И напоследок, куда идти, если есть необходимость. В Финляндии 5,5 миллионов жителей и 60 маммологических центров. В Санкт-Петербурге население такое же, как в Финляндии, а маммологических центров всего два. А в Москве и того меньше. Всего один диспансер. Тем не менее, начинайте хотя бы с гинеколога. Сейчас все гинекологи обязаны владеть приемами осмотра молочной железы. Он же и направит вас в консультативный центр при необходимости. У нас есть два доступных и информативных способа диагностики заболеваний молочной железы. Это маммография и УЗИ молочных желез. Маммография – это рентген. Молочную железу сплющивают между двумя металлическими пластинами и просвечивают рентгеновскими лучами. Как правило, если женщина недалеко ушла от детородного возраста, то железистой ткани, которая может продуцировать грудное молоко, у неё много, а соединительной и жировой – мало. Железистая ткань на маммографии может напоминать кисты. Тогда вас с удовольствием направят на УЗИ, где с помощью специального датчика разберутся, кисты это или действительно железистая ткань, которая ещё вполне пригодна для грудного вскармливания. Если врач всё-таки обнаруживает подозрительные участки, то вас направят на биопсию. С помощью иглы возьмут микроскопический участок ткани и отправят его в лабораторию на верификацию. Там цитологи сделают точное заключение о характере клеток в препарате. Нормальная ткань, мастопатия или рак. Но совет вам, дорогие мои слушательницы, такой. Не дожидайтесь, пока заболевание молочной железы объявит о себе каким-нибудь явным симптомом. Если статистика попущенного рака никак не убывает, несмотря ни на что, то тут уже по невеле придёт на ум, что не очень-то это заболевание богато на симптомы. Поэтому возьмите за правило раз в год делать маммографию и УЗИ молочных желёз. А при каждом подозрительном заключении посещайте маммолога. Тогда вероятность обнаружить рак на ранних стадиях будет высокой, как и вероятность полного излечения. 70-95%. А это, согласитесь, немалая цена, чтобы бороться за здоровье и жизнь.